Глава 4. Новаторы Справив себе через Варлаама документы, мастерски сработанные умельцами преступного мира, друзья теперь могли легализоваться и перебраться в гостиницу. В дорогие им путь был заказан, так как, что ни говори, но с деньгами у них было не очень. Хотя после оплаты услуг мастера по подделке документов у них все еще оставалась приличная сумма, деньги имели очень плохую привычку они быстро заканчивались. Хотя друзья и старались не шиковать. Заодно Антон сменил и публику, так как в Боцмане появляться им было не с руки, а с заработком на жизнь у них пока не наладилось. В связи с этим пришлось сменить и гардероб, все же встречают по одежке. Многого они себе позволить не могли, но самым необходимым закупились. Тут, надо признать, произошло знаменательное событие. Когда дело дошло до носков, то выяснилось, что здешние носки нужно было носить с подтяжками, крепившимися выше икр, иначе они просто спадали. Что поделать, резиновых манжет пока еще не было. Это встретило протест со стороны Гавриилова, который наотрез отказывался надевать на себя подобное, предпочитая носить сапоги с портянками. Моряк с презрением, бросавший сухопутным оскорбительное «сапог», Предпочел обуться именно в сапоги. — Чудны дела твои, господи! Удивило и то, что Семен весьма виртуозно управлялся с портянками, чем немало удивил друзей. — А что вы хотели? Я же деревенский. Опять же, на охоту хаживал, а там без сапог никак. А сапоги они портянки любят. В носках ногам хана. Это-то и определило стиль в одежде Семена, который теперь походил на купца но на средненького такого купчишку, так как одежда все же была не столь уж дорогой. Больше Антон в экстремальные игры не ввязывался, хотя предложения и поступали. Он решил, что это будет лишним. Появлялся он на бильярде не чаще трех раз в неделю, выигрывая за этот срок по 100 рублей. Приходилось иногда уходить с проигрышем, чтобы не возбуждать излишнего любопытства. Этого вполне хватало и на гостиницу, и на то, чтобы питаться в ресторанчике из недорогих, и чтобы поддерживать в порядке свой гардероб, и чтобы откладывать. Но постоянно жить на эти средства было глупо. Одновременно песчанин почитывал историческую литературу, из которой понял, что если это и параллельный мир, то его история весьма схожа с историей их мира. Так что Антон был склонен думать, что их все же занесло в прошлое. Шел 1898 год, а значит друзей отбросило назад ровно на 100 лет. Именно в этот год Россия заняла Порт-Артур, и вот уже три года японская военщина готовилась к активным боевым действиям на Дальнем Востоке. Японская политика становилась все более агрессивной, но до того момента, когда эти низкорослые, улыбчивые и любезные азиаты покажут свой волчий оскал, было еще сравнительно далеко. Пока же они усиленно наращивали свою военную мощь. Общение в более респектабельных кругах имело положительное влияние на друзей, вернее, на их финансовое положение. Однако ограничиваться только игрой было попросту глупо и недальновидно. Об этом-то однажды вечером и заявил Антон, когда они сидели в гостиной своего номера. «Мы здесь уже месяц, живем, в принципе, неплохо. Но устраивать свою жизнь, имея за спиной только бильярд, глупо. Нужно определяться с дальнейшим бытием. «Ага, а что мы умеем-то?» — тяжко вздохнул Гаврилов. «Мне можно только в наемнике куда, потому что только и могу что воевать. Мог бы и мотористом, но что-то мне подсказывает, что паровая машина очень сильно отличается от дизеля, а дизелей здесь нет». Вот только не вешать носа. У нас есть мозги и знания, которых здесь нет. Ничего страшного, если мы у кого-нибудь украдем пальму первенства. Изобретут другое, непознанного в избытке даже в наше время, — убежденно заявил Антон. И что ты предлагаешь изобрести? Ухмыльнувшись, поинтересовался Сергей, но весь его вид говорил о том, что идеи у него не вызывают отторжения. Что-нибудь такое, чего тут нет и что у нас с руками оторвут? твердо заявил Антон. «Мне на ум не приходит ничего оригинального», вздохнул Звонарев. «Я ведь радиоэлектронщик, ну и еще штурман. А я и вовсе артиллерист, ну и еще командир корабля, но это ни при чем. Дело в том, что первые полгода в училище Антон учился с Сергеем в одной роте и на одну специальность. Но он всегда хотел командовать кораблем, а из штурманов командиры кораблей выбивались куда реже, чем из артиллеристов. Поэтому, когда через полгода появилась возможность сменить специальность, он перевелся в другую роту. Но с Сергеем они сдружились с первых дней, так что, несмотря на разные специальности и подразделения, дружить они продолжали крепко, нередко помогая друг другу по смежным предметам. — Ха! А может, вам штурманами на корабли? А? А что, варлам вам какие угодно документы выправить за отдельную плату? — весело заметил Гаврилов. — А я к вам на подхвате, начну матросом, а там, глядишь, и в боцмана выйду. — Очень смешно. Да чтобы в этом времени быть штурманом, нужно иметь большие навыки в кораблевождении. А я после училища вообще по специальности ни дня не служил. Вон, взводным на завод засунули, и радуйся. — Антон тут, да, да и то. Он больше артиллерист и командир, и если сумеет выполнить работу штурмана, то привык работать с навигационными приборами, которых сейчас и в помине нет. А с теми, что есть, он знаком, как и я, можно сказать, в теории». «Сережа, да ты гений!» Возбужденно заявил Антон, уставившись на Звонарева загоревшимся взглядом. «В смысле? Девиация!» «Что девиация? Погоди, погоди, ты предлагаешь...» «А что нам мешает? Мы оба изучали этот предмет, принципиальную схему знаем». — Всякие частности отработаем и доведем изделия до ума. Устроить лабораторию нам вполне по силам. Денег хватит. — А ведь может получиться. — Эй, умники, а мне объяснить ничего не хотите? — возмутился ничего не понимающий Гаврилов. — Семен, ты знаешь, что такое девиация? — Не такой уж я и тупой, командир. — А как с ней бороться? — Шутишь. А герокомпас на что? — А вот нету сейчас герокомпасов. Не изобрели еще. «Это как нету? А как же они по морям ходят?» «А вот так и ходят. Каждый раз выверяют компасы, учитывают о грехе, ошибаются. И иногда эти ошибки оборачиваются боком». «Весело. Так они озолотят того, кто им этот гирокомпас изобретет». «Вот об этом и речь. Ни Кульмана, никаких либо иных чертежных принадлежностей у друзей не было. Были только записные книжки да перевые ручки» но это их не остановило, так что они тут же принялись за работу. Разумеется, ни о каких точных чертежах и расчетах сейчас речь идти не могла, но все же в общих чертах они могли набросать кое-что уже сейчас. Засидевшись допоздна, только далеко за полночь они пошли на боковую. Гаврилов, несмотря на то, что в этом вопросе не разбирался, даже поверхностно, составил им компанию, наблюдая за увлеченно что-то обсуждающими, лихорадочно записывающими, рисующими, зачеркивающими, сминающими и выбрасывающими листки, где были ошибки, друзьями. Не сказать, что они легли спать неудовлетворенными. Вспомнить удалось многое. Теперь нужно было все детально проработать, а еще найти человека, который смог бы все это грамотно оформить, потому как чертежниками они были еще теми. Опять же расчеты. Нужен был квалифицированный слесарь, Какие-никакие станки? Нет, неверно. Хорошие станки. А в первую очередь нужны были помещения для обустройства лаборатории и мастерской. Много чего нужно было. А главное, нужны были на все это средства. Потому как тех, что у них были, хватило бы худо-бедно, чтобы организовать небольшую и очень скромную лабораторию. На следующий день Песчанин направился на поиски квартиры. Вернее, он хотел снять отдельный домик, чтобы там можно было и жить, и отвести место для рабочего кабинета, ну и лабораторию строить. Куда он мог пойти? Все всегда вертелось вокруг рынка. Подумав об этом, Антон непроизвольно улыбнулся. Если его увидит ворлам, то опять решит, что он разыскивает его. В прошлый раз, когда он обратился к нему с просьбой изготовить документы, воровской авторитет имел такой вид, что сразу и не поймешь. Испугался он или решает, как бы, организовать устранение опасного знакомого. Антону тогда показалось, что от последнего его удержало только отсутствие Семена, который мог потом устроить вендетту. Но общение с Антоном ему явно пришлось не по душе, так как он постарался все организовать в кратчайшие сроки. Варлама, как всегда, в шумном рынке он не встретил. Зато то, что он искал, нашлось практически сразу. Моложавая женщина согласилась сдать домик с подворьем за вполне умеренную плату. Правда, на окраине, но Антона это вполне устраивало. Сейчас было не до жиру. Нужно было заиметь свой угол, где можно было бы развернуться. Домик с виду был невелик, но внутри весьма просторен. Две спальни, общая зала, кухня, столовая. Во дворе имелся флегелек, в котором вполне можно было устроить лабораторию совместно с рабочим кабинетом. Через неделю Флигель удалось оснастить всем необходимым для работы, а еще появился их первый наемный работник, инженер Зимов Роман Викторович, появлению которого Антон был сильно удивлен. Как выяснилось, ничего особенного. Пока Песчанин занимался организационными вопросами, Звонарев, не мудрствуя лукаво, попросту дал объявление в газету о том, что на хорошо оплачиваемую работу Требуется инженер, опыт работы не обязателен. Вот и заглянул по указанному адресу молодой инженер, который только приехал на Дальний Восток и пока был неудел. Как говорится, молодой и энергичный. Впрочем, несмотря на молодость, он уже имел семью, жену и полугодовалую дочь. Как он решился на столь длительное путешествие с грудным ребенком, для Антона было непонятно. Но факт остается фактом. Видать, потянулся за полагающимися льготами. Правительство всячески старалось завлечь в такие глухие места различных специалистов. Едва Зимов узнал, в какой области они будут работать, его глаза буквально загорелись. Эта проблема была общеизвестна, вот только решить ее никому не удавалось. Когда же он уяснил, что решение проблемы девиации в принципе уже есть, и остается только доработать идею, весь загорелся азартом, и был готов дневать и ночевать на рабочем месте, которое его ничуть не смутило. Еще и не такие открытия совершались в куда более прозаичных местах. Нельзя сказать, что эта проблема вообще еще никем не решалась. Уже был гироскоп, уже были первые опыты по созданию гирокомпаса, но вот положительного результата пока никто не достиг. Вполне могло оказаться, что и эта идея провалится, окончившись вместо колокольного звона бесформенным трейнканьем. Но Зимову верилось в лучшее, и тем более его убеждала в этом та уверенность, что была у Звонарева. Его немного смутил тот факт, что Сергей Владимирович, найдя способ решения этой задачи, не и лукаво все свалил на Звонарева, ибо как инженер он был, как бы помягче, слегка безграмотным и не мог толково составить простейших чертежей и расчетов. Но, с другой стороны, истории известны еще и не такие казусы. Главное, что Роману Викторовичу указывалось направление, в котором следовало рыть землю, и он рыл, рыл, не щадя себя. Пришлось выделить и еще одну статью расходов. Как выяснилось, содержать в порядке свою одежду для друзей было весьма проблематично. Пока они жили в гостинице, эта проблема легко решалась при помощи обслуги гостиницы. Теперь же им предстояло самим заботиться о себе что выглядело бы странным. Они, конечно, были способны и сами за собой поухаживать, но это было бы уж чересчур. Так в доме появилась домработница. Анна, как ее звали, была удивлена той простоте, с какой питались ее работодатели и скудости их гардероба, но предпочитала держать язык с зубами. Платят господа исправно, а все остальное не ее забота. Девушка она оказалась необщительной, то есть не трещала, как сорока, на всех углах о своих господах, так что их частная жизнь как-то сама собой оказалась за кадром. Жалование прислуги инженеру влетало в копеечку. Зимову пришлось предложить зарплату повыше, чем ему могли платить на том же судоремонтном. Плюс квартплата, оборудование, лаборатории. Одни затраты. Друзья питались без разносолов, всячески стараясь держать марку, чтобы их работники ничего не заподозрили. Антон уже был не в состоянии выигрывать достаточные суммы, чтобы не привлечь к себе излишнего внимания. А ведь это было только началом. Когда с теорией все вроде стало ясно, они вдруг обнаружили, что все это время тянули пустышку. Не имеющие ни опыта, ни особых знаний, они даже не предполагали, что не смогут создать даже прототипа, так как нужны были специалисты, причем уровни часовых дел мастера, да еще и высокоточные станки. А ни того, ни другого на Дальнем Востоке днем с огнем не сыщешь. Все, затор. Но Зимов и не думал унывать. Глядя на чертежи, расчеты, он весь просто лучился, так как был уверен, что у них вышло нечто стоящее. Это просто не могло не работать. А значит, это несомненный успех. А он был в этом абсолютно уверен. Не могло быть иначе, и все. Однако его удивило поведение его работодателей. Те отчего-то не спешили заявлять о себе, как принято было в то время. Время гениев, талантов и энтузиастов, которые, едва добившись положительных результатов, спешили оповестить о своей удаче весь мир. Многие из них могли жить впроголодь, перебиваться с хлеба на воду только ради признания и славы. Нет, конечно же, и материальная составляющая не забывалась, но первое – это признание и слава. Здесь уже дело в свои руки взял песчанин. Усадив инженера перед собой, он обстоятельно высказал ему свои доводы. У них имеется голая теория и расчеты, не опытами, потому что создать опытный образец они просто не в состоянии. У них, конечно же, имеются деньги. Убежденность, с которой сказал об этом Антон, не соответствовала его собственному скептицизму насчет перспектив дальнейшего бильярдного заработка. «Но деньги не главное». Необходимое нужно будет заказывать и, судя по всему, в Швейцарии, на худой конец в Англии или в Германии. Роман Викторович должен понимать, что на это и уйдет много времени, так что как невелик соблазн, но с этим придется обождать. Ну сами посудите, без практических испытаний все это остается только идеей, которые смогут воспользоваться другие, а тогда мы останемся с носом. Вы этого хотите? Я нет. Мало того, я хочу наладить производство герокомпасов сам и не собираюсь терять прибыль. Тогда выходит, что я отправляюсь в бессрочный отпуск? Это еще почему?» — удивился Антон. Со слов Звонарева, Зимов был прекрасным инженером с развитой интуицией. В общем, именно тот человек, который и нужен был ему как научному руководителю, так как он мог задать только общее направление, подсказать какое-либо решение, если возникал затык, все же два высших образования это не баран чихнул. А вот вести основной груз должны были другие. Зимов как никто подходил для этого. Но ведь мы все это время не занимались ничем другим, пожал плечами инженер. Роман Викторович, я не понимаю вас. Вам задерживали жалование? Нет. Вам сказали, что в ваших услугах больше не нуждаются? Нет. Так от чего такой пессимизм? Да, эту тему мы временно замораживаем. Но кто сказал, что у Сергея Владимировича нет других идей? Так что не берите в голову, на сегодня, пожалуй, все, можете идти домой, а завтра прошу на работу. — И чем ты собираешься поразить его завтра? — спросил Песчанина Звонарев, когда инженер ушел. — Да я знаю. — Давай думать. — Идея с герокомпасом хороша, но преждевременна. — Преждевременной будет любая идея, денег-то у нас нет. Ты сам говоришь, что для получения прибыли нужно организовать производство. А нам даже для практических опытов не достает средств. Вот тут ты не прав. У нас имеется еще около 400 рублей. Напомнить, какая это сумма? Так что не вешать носа. На разработку чего-нибудь простенького денег хватит. Давай лучше думать, что мы можем предложить этому миру, чтобы быть первыми и первыми же снять сливки. Легко сказать. В голову ничего не идет. Ладно, пошли в дом, чайку попьем. А там, глядишь, что и надумаем. Едва войдя в дом, друзья чуть не задохнулись от пьянящего запаха свежей выпечки. Антон, порывшись в памяти, даже не смог припомнить, когда в последний раз ел что-либо подобное. Сначала жизнь в военном городке, где он максимум мог только обонять приятные запахи, исходившие с кухонь его сослуживцев. Да и то, надо заметить, бывало это далеко не часто. Так что единственное, что ему оставалось, это разные печенья, рулеты и другие кондитерские деликатесы, которые можно было есть, но восторга они никак не вызывали. Потом все понеслось вскачь. Так что о том, чтобы побаловать себя чем-либо сдобным, никто просто не вспомнил. Ой, Антон Сергеевич, Сергей Владимирович, а я вот тут решила немного у печи постоять. О, Ханечка, предупреждать же надо, я так и задохнуться недолго. Чем вы нас сегодня собираетесь баловать? Скажете тоже баловать. Вот ватрушек с творогом испекла. Сумела выкроить, выразительно взглянув на Антона, произнесла она. Песчанин прекрасно рассмотрел этот взгляд, но предпочел проигнорировать, словно ничего не произошло. Сумела Анна сэкономить, честь ей и хвала. И вообще переходящее знамя почета. Но увеличивать асигнование на котловое удовольствие, он не собирается. Видя, что ее намек не достиг цели, Анна украдкой вздохнула. Хорошие господа, вежливые, порядочные и без каких-либо. Она-то девушка видная, знает, как на нее оглядываются мужчины, и всякие похабные цоканья в спину не раз слышала, а эти вон ни разу ничего ни не позволили, даже в шутку. А Сергей Владимирович так то и вовсе практически все время молчит. Прямо рыцарь печального образа. Хорошо, если пару слов произнесет. Анна была из семьи чиновника почтового отделения. Жили они скромно, так как семья была большой, мать и еще четыре сестренки помладше. А жалование получал только отец, и его едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Гимназию Анна все же закончила, Дальнейшее обучение было для нее попросту невозможно, так как для этого уже нужно было ехать в Хабаровск, так что перспектив никаких. За замужеством пока ничего не получалось, хотя свою жизнь уже давно нужно было устраивать. Конечно, холостых офицеров на флоте хватало. Да где они? Из Порта Артура не вылезают. Вон Рюрик, Россия. Прибыли во Владивосток, так и недели на рейде не простояли как вновь укатили в Маньчжурию. Да и не торопились, господа моряки, семьями обзаводиться. Им бы чего попроще, а попроще это уже не к ней. Женихи из местных все больше кружили вокруг барышини с семей побогаче, стремясь к приданному, а те, кто обращал внимание на нее, были неинтересны ей. Все же просто выскочить замуж она не хотела, ведь с этим выбором придется всю жизнь прожить, и хотелось бы как родители. Хотя и бедно, но душа в душу. Как говорится, замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Вот и выходило, что в свои двадцать она оставалась в родительском доме, но быть обузой уже не могла, а потому и пошла в дом работницы, что, по большому счету, сильно ограничивало выбор женихов, или, скорее, кандидатов на ее руку. Но ничего не поделаешь, сестренки подрастают, родителям помощь требуется. Правда, отец был против, даже впервые в жизни сильно разозлился на нее. Впрочем, на нее или на самого себя здесь и не разберешь. С другой стороны, остаться в старых девах ей не грозило. Где угодно это могло быть проблемой, только не во Владивостоке, где испытывался сильный дефицит женского населения. Но хотелось чего-то большего, чем просто выскочить замуж. «На кровати обед или Семена Андреевича подождете?» — Пожалуй, подождем, Семенов. — Чего меня ждать? — прогудел гигант, вваливаясь в дом. — Я весь здесь? Ох, мать честная, чем это у нас так пахнет? Да вот, Анна Васильевна решила нас с ватрушками с творогом побаловать. Ну, наконец-то заговорил. Вот только опять Анной Васильевной величает. А мог бы, как Антон Сергеевич, Анечкой. Едва подумав об этом, Анна зарделась и отвернулась, начав собирать на стол. Друзья заметили ее смущение, но отнесли насчет своих похвал по поводу проявляемой заботы и домовитости. Разве только и Сергей от чего то зародился, как краснодевица. С чего бы это? Обед, а в особенности последовавшие за ним чаепития, прошли просто потрясающе, настроив друзей на благодушный лад. Перейдя из столовой в залу, они, не мудрствуя лукаво, вооружились папиросами и дружно задымили. Никто из них никогда не курил папирос, даже в училищные годы, когда в 92 году грянул табачный кризис, и их однокурсники пробовали и Беломорканал, и старые добрые махорки. Но Антон и Сергей как-то сумели обойти такой опыт стороной. Приходилось делить одну сигарету на двоих, а порой и вовсе скручивать уши в трубочку, но курить они все же предпочитали сигареты. Такое простое решение, как бросить эту вредную привычку, им от чего-то в голову не пришло. Но здесь им пришлось курить именно папиросы, и предложи им сегодня те сигареты, они дружно отказались бы, так как после этих папирос казалось, что то курево начинялось навозом, не иначе. — Ну и что вы такие смурные, други? — Для радости особых причин нет, — ответил Семену Антон. Сегодня вдруг выяснилось, что все наши потуги оказались напрасными, ну или почти напрасными. Гирокомпас в настоящий момент собрать нет никакой возможности. Нужны высококвалифицированные мастера и специальные станки. Во сколько все это обойдется, даже подумать страшно. Так что идея, конечно, хорошая, но преждевременная. А ты где шлялся? Мне доложить рапортом? Можешь рапортом, можешь просто рассказать. А можешь и послать. Благодушное настроение Антона, навеянное великолепной стрипней Анны, таяло на глазах. Он сам назначил себя лидером еще там, на лысой вершине сопки, и они его поддержали, пошли за ним. Он принял решение о том, чтобы начать разработку гирокомпаса, но решение оказалось неверным. Какой черт из него лидер? Это не кораблем командовать, где все ясно и понятно? — Антон, ты тухан-друга никуда подальше. Разберемся. Решил подбодрить друга Семен. — А я, представьте, сегодня ходил на вокзал. В депо заглянул. Захотелось мне посмотреть на паровозы и вагоны. Вот сколько здесь, а так ни разу и не видел. И как? Решил поддержать Гаврилова Сергей. Ему тоже не нравилось настроение Антона, который пытался все взвалить на себя. А это неверно. К тому же он за всеми этими заботами тоже еще не видел местных поездов, да много чего еще не видел, так как практически нигде и не бывал. А никак. Ничего похожего на то, что я видел в фильмах про гражданскую. Какие-то маленькие, да и вагоны подстать, словно игрушечные. В общем, впечатление не произвело. Но посмотреть было интересно. — А в депота ты зачем поперся? — продолжал поддерживать его Сергей. — Так не было в поле зрения паровозов, а поезд должен был прибыть только через четыре часа. Вот и пошел. Нашел там один, его как раз чинили. — Прикиньте, здоровый мужик. Вот ей-ей, больше меня. Лазят по нему, словно по паровозику в парке на аттракционе, и кувалда его буцкает. Картина, обхохочешься. И чего он его буцкал? Хотя откуда-то же идут корни, что русский человек при помощи кувалды изубило и, и какой-то матери способен починить все, что угодно. Ха, один в один. Что один в один? Да, да то, один помельче зубила на рукояти наставляет на заклепку, а второй, этот самый здоровяк, по нему кувалды и про мать не забывал. «И что они делали?» «Походу, я так понял, заклепки сбивали. Видно, переклепать хотят. Я еще подумал, вот ребятам не повезло. Был бы у них автоген, раз бы с этими заклепками разобрались». «Да, автогенов сейчас нет». «А почему?» Вдруг вскинувшись, вклинил, вклинился в разговор Антон. «Что почему?» Друзья дружно уставились на песчанина. «Почему нет автогена? Ты смеешься?» «Сергей, это же идея!» – не унимался Антон. «Здесь ведь база военно-морского флота. Тысячи тонн металла. Как считаешь, пригодится ли здесь автоген? Это уже не гирокомпас, это куда проще должно быть. Так я и представления не имею, как он выглядит. А потом его еще называют ацетиленовой горелкой. А известен ли здесь ацетилен, я не знаю. Там у нас его получают разложением карбидов в воде». Кажется, карбида кальция, если ничего не путаю, из с химией в школе. А как его получить? При чем тут ацетилен? Автоген может работать и от пропана, и от водорода, да и от бензина, и то может. Че уставились? Это вы городские, слышали звон, да не знаете, где он. А я и на приисках успел поработать, и не в белых перчатках, в классах заседал, так что и на судоремонтном покрутиться успел». Топливо плюс кислород. И все это под давлением через сопло горелки. Подача регулируется вентилями. Не надо думать, что я вообще не представляю общей конструкции. Я тоже на заводе долгое время обретался. Огрызнулся Звонарев. Сережа, вот и тема. Какая тема? Я ведь штурман и радиоэлектронщик не забыл? Почему? Помню. Гризли проконсультирует, остальное с зимовым доработаете. Можно еще электросварку изобрести. Тоже должно пойти. Хотя с электричеством здесь не очень, но на кораблях-то оно всяко разное есть. Да и на предприятиях появится смысл его завести. Это же насколько процесс крепления металла облегчается. А еще можно прикинуть отбойный молоток. А это еще зачем? Удивился Гаврилов. Как зачем? Установи насадку под заклепку и, пожалуйста, клепай. Вместо того, чтобы кувалдой махать. Производительность в разы увеличится. Эх, дурни, нет, чтобы походить, да по сторонам поглазеть. Сразу за неподъемное схватились. Вон, только одна заклепка, а уже три изобретения накопали. И ведь ничего подобного здесь и близко нет. Если походим по разным мастерским, то много чего вспомнить сможем. Но пока и этого будет вполне достаточно. Нам сейчас главное зацепиться, а там, глядишь, и дело пойдет. Надо ли говорить, что уже на следующий день в лаборатории вновь закипела бурная жизнь. За все подряд решили не хвататься, а начать с простейшего отбойного молотка. Здесь, что ни говори, все вертелось вокруг сжатого воздуха. Конечно, нужны будут шланги высокого давления, но резина здесь уже давно известна, да и высокое давление уже используется на тех же кораблях. Попутно Сергей должен был из-под валь вызнать у Зимова все обо Как заявил Семен, он наиболее подходил для работы, потому что как ему объясняли знающие газосварщики, давал больше всего жара. С разрешения хозяйки и за дополнительную плату, куда же без нее, в сарае была устроена слесарня. Ничего особенного, обычный слесарный инструмент с тисками и небольшой наковальней с малым горном. Появился у них еще один работник, слесарь Семен Митрофанович, которого удалось сманить из механических мастерских, пообещав солидный заработок. Руки у зрелого мужчины оказались поистине золотыми, а смекалка завидной, что как нельзя кстати подошло для изобретателей. Правда, по поводу оборудования мастерской он высказался весьма негативно, молча так высказался, с использованием пантомимы. Но что поделать, даже старенький разболтанный токарный станок им был не по карману. Да и приводить его в действие было не отчего, нужна была как минимум паровая машина. Так что за помощью токарей приходилось обращаться на сторону. А Семен Митрофанович, что Семен Митрофанович, господа приличные, научные работой заняты, платят изрядно, так че обни не поработать-то. К тому же и работка как раз по нему не нудную рутину выполнять, когда один день на другой похож, а что-то новое делать, и к нему со всем уважением, советуется, он же может и Эдек слинцой ткнуть их, мол, вот как надо. Правда, иногда одно и то же по нескольку раз переделывать нужно. Опять же, спокойно сносить такое не получалось. Сегодня так, завтра эдак, а послезавтра и вообще все это зря и не нужно. Кто ж такое просто стерпит? Он скрипел зубами, фыркал, но терпел. Интересная работа. Вот бы всегда так. Не то со скуки, можно, подобно большинству населения, испиться. В общем, опять все упиралось в деньги. чтобы Вопрос этот был уже настолько насущным, что Антона стали посещать нехорошие мысли. Получить работу им попросту не светило, не было у них нужных специальностей. Значит, нужно было организовывать что-то свое. Опять деньги. Несмотря на то, что в лаборатории работа кипела вовсю, Антон пребывал в депрессии. Решение, как разрешить финансовый вопрос, в голову не шло. Да и как его разрешить, если Владивосток, несмотря на его значимость, сейчас просто заштатный городишка с населением в 30 тысяч человек? Промелькнула была мысль, что идея с отбойными молотками может оказаться неперспективной. Ну кто будет закупать их? Но потом все же успокоился. Не станет закупать родной флот, купят другие. Вон та же Япония впитывает все передовое как губка. Надо будет только запатентовать. Правда, из этой глухомани сделать это будет проблематично. Да и не знает он, как это делается. Ну да не беда. Что-то подскажет Зимов, что-то кто другой. Глядишь, все и выгорит. По большому счету, для себя он все уже решил. И это производство нужно было только как ширма. Потому что основные доходы должны были пойти совсем с другого направления. Но до того нужно было хоть как-то дожить. О его намерениях друзья еще не знали. Но пока их посвящать и не стоило. Сначала наладить, а потом уже видно будет. Пойдут с ним? Хорошо. Нет? Отступать он не собирался. Но вопрос с деньгами на сегодня стоял очень серьезно, и с ним нужно было что-то решать. Похоже, другого выхода нет. Тяжело вздохнув, Антон поднялся со стула и направился на улицу. Едва он вышел на крыльцо, как попал в вечернюю духоту. Казалось бы, солнце уже практически зашло, и на землю должна была опуститься живительная прохлада, но не тут-то было. Духота стояла, словно в парилке, и продержится она еще за полночь, только потом отпустит. Даже близость моря от чего-то не способствовала свежей прохладе. Жаркое лето выдалось, хотя и август уже, а жара не отпускает. Антон со стервенением попытался ослабить высокий накрахмаленный воротник, который доставлял массу неудобств, но не преуспел в этом. Нужно было не только распустить галстук, но и растягивать пуговицу, а делать этого было нельзя. Несмотря на заштатность города, правило приличия есть правило приличия. Хочешь выглядеть попроще, так не изображай из себя приличного человека, обрежайся как обычный горожанин. Не сказать, что он сделал бы это без удовольствия. Тесный кургузый пиджак и жилет, Рубашка с накрахмаленным воротником и узкие брюки вкупе с нижним бельем, да еще и в жару, боже, как это неудобно и продумано. Радовали только туфли. Кожа жесткая, но зато как удобно сидят на ноге. И пошиты не по непонятным колодкам, по которым шьют в будущем, а персонально. Нигде не жмут. Хорошие туфли. Вот только мести ими приходилось дорожную пыль. Во Владивостоке с дорогами вопрос не решен никак. Еще бы не вляпаться в какую лепешку. Это ближе к центру, все более или менее пристойно. Мощеные улицы. И плохо ли хорошо, но за порядком смотрят. А здесь на окраине и коров по улице гоняют, и куры целыми днями носятся. Порой и свиньи изображают из себя пешеходов. Картина маслом. Но это сейчас все так неприглядно. Потенциал у города большой. А как только заработает Транссибирская магистраль, так картина резко начнет меняться. Но когда это будет? Сегодня ему больше подошла бы одежда попроще, но из простого ничего не было. Разве только картуз да пиджак, купленные в первый день, и их брюки где-то валяются. Но где, он не знал. Свалив эти вещи Анне, он попросил ее прибрать их. А куда она все это богатство подевала, он понятия не имел. Она же уже давно ушла. Негоже молодой девушке прогуливаться по вечерним улицам Владивостока одной. Брюки он велел припрятать не зря. Придет время по их образу и подобию устроить себе свой гардероб из достойной ткани и плевать на местную моду. «Антон, ты куда?» — удивился Звонарев, вышедшему из дома песчанину при полном параде. Зимов ушел уже давно, а Сергей вот только сейчас вырвался из лаборатории. Она же его рабочий кабинет. Он был сильно увлечен своим новым статусом изобретателя и первопроходца. А потому часто задерживался после ухода Романа Викторовича, работая над тем, что ему удалось вспомнить. Заготовки на будущее. Пойду на бильярде сыграю. Так вроде в тарник. Сегодня что-то захотелось для души. И если выиграю, рублей 10-20 все лишними не будут. Опять же, Анечке можно будет выделить что-нибудь. Прекрасная выпечка у нее получается. Понятно. Семен дома? Днем еще исчез. Не иначе, как бабенку какую нашел. Он у нас по этой части кобель тот еще. Как говорил Геннадий Хазанов, без женщины какое-то время суток могу. Антон произнес это с кавказским акцентом, чем вызвал улыбку Сергея. Так, может, я с тобой? Чего мне здесь одному куковать? И без того никуда не хожу? — Извини, Серёжа, но сегодня никак. — Ты же сам сказал, просто развеется. Сначала просто, а потом есть виды на одну весёлую вдовушку. — Не смотри на меня так. По ночному Владивостоку я тебя одного не пущу, мало ли. — Ладно, — разочарованно вздохнул Звонарёв. — Пойду, Финимора Купера, почитаю, раз уж ничего другого не остаётся. Путь Антона лежал в знакомую забегаловку, неподалеку от которой в свое время состоялось их знакомство с Варлаамом. Сомнительно, что воровской авторитет будет рад этой встрече, но другого выхода Антон не видел. Время неумолимо шло вперед, и его с каждым днем оставалось все меньше. Нужно было срочно форсировать события. Войдя в душное помещение, пропавшее кислятиной и табачным дымом, он окинул его взглядом. Что и говорить, заведение респектабельностью не отличалось. Было просто удивительно, что при должной оплате хозяин мог предоставить хотя и простые, но весьма вкусные кушанья. Зал был заполнен до отказа. Посетители, многие из которых уже были изрядно навеселе, сидели чуть ли не на головах друг у друга. Повсюду слышались пьяные разговоры, нередко уже на затертую тему типа «ты меня уважаешь?». Каждый борется со скукой, как может. Например, завсегдаты этого заведения самозабвенно боролись с зеленым змеем. Антон бросил взгляд в дальний от двери угол, где в полумраке ютился одинокий столик, за которым в настоящий момент находилось несколько человек. Вблизи от него других столов не наблюдалось, что было вполне объяснимо. Находясь в сумрачном углу, посетитель первым замечал вошедшего благодаря хорошему обзору, а некоторая удаленность других столов позволила общаться в относительной уединенности. «Здравия честной компании!» «И тебе не хворать!» лениво ответил один из сидевших за столом, искоса поглядев в его сторону. Варлам тоже находился здесь, но весь его вид выражал явное неудовольствие от появления этого рослого мужчины в костюме, никак не соответствующем этому заведению. «Варлам, переговорить бы», — дипломатично заговорил Антон. «Это срочно?» — нарочито-лениво бросил главарь ватаги. Антон не стал заострять на этом внимание, делая вид, что все идет именно так, как и должно идти. Незнакомец пришел к пахану, тот же ведет себя, как и подобает хозяину положения. «Да, срочно», — извиняющимся тоном ответил песчанин. «Но если этот тон и обманул ватажников», то никак не мог обмануть самого Варлаама, поэтому тот поспешил закончить комедию. Браты, нам тут пообщаться надо малость, так что не обессудьте. Да нет проблем, Варлаам. Айда, ребята, подхватил тот самый детино, что поздоровался с Антоном. Как поживаешь, Варлаам? устроившись напротив него, поинтересовался песчанин, когда они наконец остались одни. Кажется, мы уже рассчитались, слинцой ответил тот. Однако, как не пыжился вор внимательному наблюдателю, стало бы сразу понятно, что хозяин сейчас испытывает нешуточное внутреннее напряжение. — Прекрати, Варлаам, я просто поздоровался. А с тобой, да, мы в расчете. — Тогда, значит, сопрощевайте. И даже не выслушаешь, зачем я пришел? Не обращая внимания на угрюмый вид собеседника, продолжал Антон. — А че слушать-то, коли мы в расчете? Просто я хотел предложить тебе работу. «От работы мохи дохнут. Это смотря от какой, и смотря сколько за нее получаешь». Всем своим видом, выражавший нетерпеливое ожидание ухода незваного гостя, Варлам вдруг подобрался, и в его глазах мелькнул алчный огонек. «И что за работа?» «Во-первых, мне нужна наводка. Да только не мелочевка какая, а солидный куш. Это к тысяч на двадцать-тридцать не меньше». Если будет с наработкой, то пойдет. Если нет, не беда, сам справлюсь. В деле с нами никто не участвует. Работать будем сами. Ну и, как ты понимаешь, о нас никто не должен знать. Ни одна живая душа. И сколько мне обломится? Четверть. Солидно. Ну что ж, если так, то есть одно дельце, задумчиво ответил Пахан. Вот так опасно это. Шершень еще подбивал клиния к нему. Да только мы тогда еле ноги унесли. Только четверо нас ушло из десятка. Короче, есть один ювелир. Рыжья и каменьев немерено. Живет в большом особняке на Светландской. Не подходит. На золотых украшениях погореть можно в два счета. Я знаю одного скупщика. Товар примет в лучшем виде. Все будет шито-крыто. Возбужденно зашептал вор. Ворла, мне неоправданный риск ни к чему. В мои планы вовсе не входит бегать с тачкой по Сахалину. С палеными вещами я связываться не стану, только наличные. Так там и наличности немало. Банков у нас, видишь, нету. Вот он все денежки у себя дома и хранит. Как нас, его кавказцы, пощипали, так он и вовсе уверился в неприступности своего дома. Да и то сказать, после того случая никто не хочет с ним связываться. Сколько их? Пятеро. Но бойцы отменные. Что нож, что пистолет, что винтовка. Да и без оружия будь здоров. Губов только бровью поведет, и все. Был человек и нет человека. А что ж полиция? Легавым-то что? Губов мзду подкинет, и те тихонечко дело в архив. Чей не честный люд режут душегубы, а нашего брата. Так легавам и работы меньше. Губов этих басурбан с Сахалина вытащил. А там, сказывают, им здорово досталось от людей. Так они свой интерес имеют, когда с нашим братом разбор ведут. Даже дурные на голову хонхозы не связываются с Губовым. А с чего ты взял, что в доме и наличка имеется? Да говорю же, ювелир, один из первых. Все иностранцы только с ним дела имеют. А как цацки без наличности прикупить? Антон задумался. Крепко задумался. Пойти на такой шаг ему было нелегко, но он наступил себе на горло и решился. Вот только по всему выходило, что самому ему это дело никак не потянуть. А захочет ли Гаврилов в это влезать, это большой вопрос. При всем при том, что песчанин был хорошим рукопашником, свои силы он рассчитывал трезво. Нет, без Семена, с его диверсионными навыками, этого дела никак не потянуть. Просить Варлаама о другой наводке? Не так уж и велик Владивосток. Но что-то найти побезопаснее возможность все же существует. Купцов, причем и иностранных, здесь хватало. Да о чем это он? Неужели он и решил, что сможет сделать что-либо подобное? Нет, все же перешагнуть через себя у него, пожалуй, не выйдет. Как он не хорохорился, направляясь сюда, но, похоже, все впустую. Видно, пока придется отказаться от всех задумок. Деньги пока есть, выйти в свет еще несколько раз, срубить еще рублей 200. Этого с лихвой хватит на снаряжение. А там двигать на Колыму. Года два, и они вернутся с солидной суммой, с которой можно будет начинать. Правда, теряется минимум год, но, как говорится, за неимением Гербовой, пишут на простой. Варлам правильно расценил молчание собеседника, во многом угадав, что творится у него на душе. Жизнь у него складывалась не под безоблачным небом, так что повидать ему пришлось немало, а потому разбираться в людях он умел. Вот и не вязался у него образ песчанина с бандитской средой, и все тут. Ну и если уж есть возможность заработать, то от чего же отказываться, тем более, что это ему не будет стоить ничего. Он просто выдаст информацию и за это получит наличные. Да только тот, кто готов таскать для него горячие угли из костра. Вот-вот даст задний ход, а тогда никакого прибытку. Есть еще одно дельце, задумчиво протянул Варлам. — Спасибо, но сдаётся у тебя все наколки такие, что в пору самому ложится в гроб. — Усмехнулся Антон. — Брасте, перешёл вор на вы. — Я ведь вижу, что не этих детей Горова испугались. Шли сюда замараться по самую маковку, а как пришли, так и поняли, что не ваше. Скажете, я не прав? — А ты не глуп, Форлам. — Дураки много не живут. Так вот, есть здесь один купец. Да вы погодите, выслушайте. Женился он недавно, да с женой, молодой красавицей, и переехал сюда. Купец уважаемый и богатый, китаец. На днях его жену хунхузу выкрали. В полицию он не пошел, потому как сам разобраться хочет. Хунхузу ему предложили выкупить женушку. Просят ни много ни мало сорок тысяч, если на наши. И что? А то, что купец сейчас деньги собирает. Его понять можно, полиция нападет на след или нет. Опять же, сумеет освободить или нет, неизвестно. Может, прибьют девку при задержании. Вот и готовит выкуп. Девку-то он любит, но только не выкуп он собирает. Он тут к людям обратился. Готов заплатить все 40 тысяч, но чтобы всех тех хунхузов на встречу с их Буддой отправили. А если жена погибнет? Если жену живой не вернуть, то он готов выплатить только половину. Но и то то какие. Не понимаю. А что тут непонятного. Он ведь купец. Так он всем покажет, что трогать его себе дороже. А будущим купец думает. Так, а мне-то ты об этом зачем говоришь, если все гопники уже на след встали? Не все. Но одного тага сейчас носом землю роет. А толк-то. Пойди, найдите хунхузов. Тайга большая. А я, стало быть, враз всех найду. Если я подскажу, то найдете. Все, я запутался. Ты знаешь, где засели хунхузы, и можешь срубить 20 или при удаче 40 тысяч, но предлагаешь мне эту работу, соглашаясь на куда меньшую сумму. Я верно тебя понял? Верно да неверно. Глаз-то видит, да зуб не имет. Их там около десятка, да ружные. Да в голове ветер так свищет, что ничего не боятся. Моя ватага ни при каком раскладе не потянет. А говорить кому, чтобы объединяться то прибыток вовсе не такой выйдет. А так, если четверть мне положите, то шо ж, пользуйтесь. Ну, а чтобы мне и вовсе без дела не сидеть, то купца я на себя возьму. Поучаствую, как говорится. Это было уже другое дело. Риск, конечно. Но тут уж Гаврилов со всем уважением и своим профессионализмом, так что их двое получается. Из Антона Вояка, правда, так себе. Но Семен, если правда хотя бы половина из того, что он рассказывал, способен на многое. Оружием помочь сможешь? Я вас умоляю, если только не пушку закажете, а так стволы сделаем. Четыре револьвера. Заметано. Денег не надо, будет мой вклад. Завтра поутру занесу. Да не смотрите вы так. Ну да, знаю я, где вы живете. Город-то в одном конце присядешь, в другом воняет.